Бодрствующие рабы. Изложенная выше притча о богаче является частью одного из поучений, произнесенных согласно Луке на пути из Галилея в Иерусалим. Следующая часть посвящена теме «Царство Божие». Она начинается со слов, которые мы находим только у Луки: "Не бойся, малые стада, ибо отец ваш благоволил дать вам царство". Эти слова, хотя и произнесённые в присутствии народа, обращены в первую очередь к ученикам, а также ко всем их будущим последователям. Под малым стадом понимается церковь, история которой начиналась с маленькой группы людей, ставших учениками Иисуса при его жизни. Этой группе верен самый большой дар, который могут получить люди Царство Божие. Здесь о царстве говорится не как о посмертном воздаянии, а как о реальности и опыте, доступных для них в земной жизни. Что необходимо человеку для достижения Царства Божьего? На это Иисус даёт ответ в следующих словах: "Продавайте имение ваше и давайте милостыню. Приготовляйте себе мешки не ветшающие, сокровище не оскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет". Эти слова частично пересекаются с Нагорной проповедью, а частично с некоторыми другими поучениями Иисуса, в частности, со словами, обращёнными к богатому юноше. Далее Иисус переходит к теме своего второго пришествия. Подробнее он будет говорить об этом в Иерусалиме перед арестом, но уже на пути к Иерусалиму он начинает призывать учеников к духовному бодрствованию. Да будут чисты ваши перепоясаны и светильники горящи. И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы когда придёт и постучит, тотчас отворить ему Блаженны рабы те, которых Господин, придя, найдёт бодрствующими. Истинно говорю вам, он припояшится и посадит их и подходя станет служить им. И если придёт во вторую стражу и в третью стражу придёт и найдёт их так, то блаженны рабы те. Припояснение мужская нижняя одежда использовавшаяся в частности в путешествиях при выполнении некоторых работ припоясывались, когда дошли на приём к вышестоящему начальству. В повседневной жизни припояснение считалось необязательным. Это одежды не было на Петре, когда он с другими учениками ловил рыбу, прежде чем броситься в море навстречу Иисусу, он опоясался. Припоясные чересла, характерные для Ветхого Завета метафора, означающая готовность выступить в путь. Она восходит к заповеди о вкушении пасхального агнца, которую народ израильский услышал от Бога перед бегством из Египта. Пусть будут чересла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью. Припояснение чересел необходимо для быстрой ходьбы или бега. В то же время, для того, чтобы разговаривать с Богом, человек также должен припоясать чресла, как муж. Зажжённые светильники ещё одна метафора, указывающая на бодрствование среди ночи. Обычно на ночь все светильники в доме гасили. Если светильники оставались горящими, это означало, что обитатели дома кого-то ждут. На этом образе будет построена притча о 10 девах, посвящённая той же теме и завершающаяся словами: "И так бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придёт сын человеческий". В притче о благоразумных рабах хозяин удалился на брак. Это тоже сближает её с притчей о 10 девах. Брачный пир, как правило, заканчивался поздно ночью или под утро. Вторая стража ночи время с 9 часов вечера по современному счёту до полуночи, а третья с полуночи до 3 часов утра. В это время суток обычно никто не носит на себе припасенья и не держит светильники горящими. Рабы, ожидающие возвращения господина, составляют исключение. Бодрствующие рабы дважды в начале и в конце притчи названы блаженными. Это выражение встречается в Евангелиях неоднократно, в частности в начале Нагорной проповеди, а также в проповеди на равнине у Луки. Обычно оно указывает на внутреннее духовное счастье, которое является следствием того, что люди исполняют волю Божью и получают благословение Божие. Самые необычные в притче поведение господина, заставшего своих рабов бодрствующими.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 В этих словах описан порядок привычный для общества, в котором жили слушатели Иисуса. Но в притче ситуация выходит за рамки обыденного. Господин и слуги как бы меняются ролями, подобно тому, как на Тайной вечере Иисус, сняв одежду, припояшится и будет умывать ноги ученикам. Это свидетельствует о том, что в притче присутствует ярко выраженное христологическое измерение. Под господином имеется в виду сын человеческий, который не для того пришёл, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Он говорит ученикам: "Ибо кто больше возлежащий или служащий, не возлежащий или а я посреди вас как служащий". От учеников он ожидает постоянной готовности, духовного напряжения, бодрствования. В обмен он обещает им царство небесное. В притче присутствует также эсхатологическое измерение. Ужин, на котором господин, припоясавшись, будет служить своим рабам, относится к реальности Царства Божия как посмертного бытия. Именно там праведники возлягутся с Авраамом, Исааком и Иаковом. В Апокалипсисе этот пир праведников в Царстве Небесном назван брачной вечерей Агнца. Тема духовного бодрствования продолжается в дальнейших словах по учению, которое включает в себя еще две притчи. «Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой. Будьте же и вы готовы, ибо в который час не думаете, приидет сын человеческий». Тогда сказал ему Петр, Господи, к нам ли притчу сию говоришь или ко всем? «Ко всем?» Господь же сказал: "Кто верный и благоразумный домоправитель, которого господин поставил над слугами своими раздавать им в своё время меру хлеба, блажен раб тот, которого господин его придя найдёт поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его". Если же раб тот скажет в сердце своём: "Не скоро придёт господин мой, и начнёт бить слуг и служанок, есть и пить и напиваться", то придёт господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечёт его, и подвергнет его одной участи с неверными.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 Подобные притчи мы находим в Евангелии от Матфея. Там Иисус произносит их не на пути в Иерусалим, как у Луки, а уже в Иерусалиме. Как и у Луки, у Матфея содержание притчи выражено в призыве: "Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приидёт Сын человеческий". Однако, если у Матфея притча о благоразумном рабе следует сразу же за этим призывом, то у Луки между призывом и притчей вставлен вопрос Петра «Господи, к нам ли притчу сию говоришь или ко всем?» Как нередко случается, Иисус не отвечает на вопрос, а вместо этого продолжает по учению, как будто вопрос вообще не был задан. Из содержания притч ученики должны сами понимать, к кому они обращены». В изложении Матфея притча о благоразумном рабе мало чем отличается от версии Луки. Если у Луки говорится о верном домоправителе, то у Матфея о верном рабе. Он раздаёт слугам не меру хлеба, а пищу, бьёт не слуг и служанок, а товарищей своих. Хозяин подвергает его одной участи не с неверными, а с лицемерными. В остальном мы наблюдаем почти полное вербальное сходство двух версий притчи, однако концовка притчи у Луки существенно отличается. Перед нами две версии одной и той же притчи. В подобных случаях исследователи, как правило, ищут следы литературной зависимости одного евангелиста от другого, выдвигают различные гипотезы о том, кто из них с каким первоначальным материалом работал и какова была степень редакторского вмешательства евангелиста в оригинальный текст. Поскольку эти гипотезы ничего не дают для понимания смысла текста, мы оставляем их в стороне. В данном случае мы имеем практически идентичный текст, однако обстоятельства, сопровождающие его произнесение у двух евангелистов описаны по-разному. Наиболее естественной причиной этого с нашей точки зрения является то, что одна и та же притча была произнесена Иисусом дважды. Один раз на пути в Иерусалим, второй раз уже в Иерусалиме накануне ареста. В версии, изложенной Лукой, притча, возможно, была знакома апостолу Павлу. Об этом свидетельствует фрагмент его первого послания к Коринфянам. Итак, каждый должен разуметь нас как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих.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 Судия же мне, Господь, посему не судите ни как прежде времени, пока не придёт Господь, который и осветит скрытые во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. Термином домостроитель здесь переведено греческое слово. Этим же словом, переданным в русском синодальном переводе как домоправитель у Луки обозначен благоразумный раб. В ранней христианской церкви термин получил конкретное богословское содержание. Его стали применять к апостолам, священнослужителям и в широком смысле ко всем членам христианской общины. Родственный ему термин домостроительство стал использоваться в том числе для указания на божественный промысел, проявившийся в сотворении мира и человека, в ниспаслании в мир сына Божьего в спасении людей его крестной смертью. Апостол Павел использовал термин «домостроитель» применительно к себе как служителю Христа. При этом он подчеркивает, что каждый домостроитель должен быть верным. Здесь можно услышать аллюзию на рассматриваемую притчу. Однако наибольшее сходство между притчей и словами Павла усматривается в указании на второе пришествие Господа, который «осветит скрытое во мраке». Здесь уместно вспомнить слова Иисуса из того же поучения, которое содержит притчу о благоразумном раббе. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына человеческого. То, что во время земной жизни остаётся для многих скрытым, во время второго пришествия будет выведено на свет, выявлено и обнаружено с предельной ясностью. Второе пришествие станет моментом откровения, прозрения, и оно произойдет вдруг, во мгновение ока. Именно эта внезапность второго пришествия является главной темой притчи о благоразумном рабе. Речь в притче не идет о желании раба исполнить волю господина. Это желание как бы подразумевается. Речь идет о важности настоящего момента и о том, что ответ на призыв Божий не следует откладывать. Притча построена по иному принципу, чем многие другие притчи, в которых добрый противопоставляется злому, мудрый неразумному, верный неверному. Здесь один и тот же человек выступает в двух ролях положительной и отрицательной. При этом положительная роль с самого начала приписывается ему блажен тот раб, тогда как отрицательный носит скорее гипотетический характер. Если же раб тот В версии Луки пример верного раба или верного домостроителя несёт в себе основную позитивную нагрузку. Тогда как поведение того же раба в случае, если он будет заниматься рукопрекладством и пьянствовать, описывается в качестве дополнения к этому изначально позитивному образу. В версии Матфея дело обстоит так же, однако есть незначительное отличие. Во второй части притчи раб назван злым. выражение если же раб тот будущий злой скажет в греческом языке буквально звучит так если же скажет злой раб тот это может навести на мысль о том что с самого начала речь в притче шла о злом рабе Не следует однако придавать большого значения данному различию, которое свидетельствует лишь о том, что при вторичном произнесении притча тональность сменилась с мажорной на минорную, что соответствовало обстановке последних дней земной жизни Иисуса. Награда верного домоправителя описывается словами: над всем имением своим поставит его. Эти слова могут напомнить историю Иосифа, который был продан в рабство своими братьями, отведён в Египет, но там возвысился и приобрёл доверие в очах фараона, который поставил его над домом своим и всё, что имел, отдал на руки его. Судьба Иосифа была классическим примером того, как человек, благодаря своим способностям и помощи Божией, мог возвыситься с низшей ступени социальной лестницы на одну из самых высших, сделаться правой рукой верховного правителя и фактически сконцентрировать в своих руках его власть. Таким образом, судьба верного раба в притч отнюдь не выходит за рамки возможного в реальной жизни. Наказание, которому господин подвергнет злого раба напротив, описано терминами, которые выходят за пределы реализма. Придя внезапно, господин «рассечет» его, в славянском переводе «растешет» его «полма» — глакул буквально означает «рассекать напополам, делить надвое». Та же участь, согласно версии Матфея, ждет лицемеров — Этим термином Иисус обычно обозначал фарисеев и книжников. Согласно Луке, злого раба ждет участь неверных. Этот термин может указывать как на язычников, так и на тех, кто не уверовал во Христа. Слова, которые раб говорит в сердце, в буквальном переводе с греческого, в версии Матфея, звучат так «медлит господин мой». У Луки «медлит господин мой прийти». Комментарии могут служить слова из второго послания Петра, которые мы уже приводили выше. Не медлит Господь исполнением обетования, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Вслед за Иисусом апостол призывает к духовному бодрствованию, а долготерпение Божие предлагает почитать спасением. В 6-м поучении Иисуса, частью которого является рассматриваемая притча, говорит о том, что она относится к времени между его первым и вторым пришествием. Всматриваясь в судьбы своих учеников и своей церкви, Иисус говорит о том разделении, которое проходит не только между разными народами, не только между группами людей, но и внутри одного человека. Если раньше в Псалтирях он противопоставлял израильский народ новому народу, который окажется достойнее, противопоставлял званых избранным, то теперь он показывает, как один и тот же человек может разделить судьбу блаженных, если будет исполнять волю Бога, и судьбу неверных, если будет думать, что Бога нет или что он медлит. Апостол Павел говорит, что слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюда острого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов и судит помышление и намерения сердечные. Этот образ напоминает образ рассечённого пополам человека. Верный раб это тот, кто верен слову Божьему, откликается на него и воплощает его в жизнь. Неверный тот, кто не хочет слышать это слово и следовать ему. А Боюда острый меч слова Божьего рассекает человечество на две части на овец и козлов. На тех, кто войдёт в Царство Небесное, и тех, кто наследует муку вечную. Но этот же меч рассекает напополам одного конкретного человека, если его жизнь не соответствует правде Божьей, если человек не готов отвергнуть дела тьмы и облечься в оружие света. Злой раб забыл о своём господине и в его отсутствии начал вести себя так, будто его вовсе не существует. Ещё в Ветхом Завете, в цитированном выше 13-м псалме, зло и непотребство представлено как прямое следствие неверия в существование Бога и в его присутствие среди людей. Сказал безумец: "В сердце своём нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро". Время, в которое жил Иисус, отнюдь не было временем массового неверия. Его современники и соотечественники признавали существование Бога. Это не помешало значительной части еврейского народа не распознать в нём обетованного Мессию, не откликнуться на его призыв к покаянию, а религиозно-политическая верхушка народа открыто противостоять ему и добиться для него смертного приговора у римской власти. Его первое пришествие разделило народ израильский на две неравные части: уверровавших в него и оставшихся равнодушными к его проповеди, либо противоставших ей. Его второе пришествие проведёт окончательную разделительную линию между теми, кто в независимости от этнической принадлежности или социального положения исполнял волю Божью, и теми, кто, подобно злому рабу, устроил свою жизнь так, будто Бога не существует. Вся история человечества после распятия и воскресения Иисуса и вплоть до его второго пришествия укладывается в тот промежуток времени, который символически обозначен в Псалтце как время отсутствия господина. Этот промежуток оказался значительно дольше, чем того ожидали первые христиане. И если во времена Иисуса ни один безумец не посмел бы вслух сказать, что Бога нет, то с веками человечество всё более дерзко оспаривало власть Бога над собой. Новое время стало свидетелем многочисленных и разнообразных попыток отодвинуть Бога как можно дальше от человеческого общества. Философы-деисты XVIII-XIX веков разработали такую модель Бога, согласно которой он, хотя и существует как некое абстрактное начало, создавшее мир и установившее естественные законы, не вмешивается в жизнь людей, предоставив им самостоятельно устраивать свои дела. Следующим шагом стал материализм XIX-XX веков, который не просто провозгласил, что Бога нет, но и попытался доказать это научно обосновать. И сегодня многие придерживаются этого якобы научного мировоззрения, пытаясь увязать его с наличием у человечества нравственных норм. Однако, если Бога нет, то всё позволено. Это крылатое выражение, приписываемое Достоевскому, имеет долгую предысторию. Еще в III веке латинский богослов Лактанций писал, «До тех пор, пока люди полагают, что никакой бог о нас не заботится, и что после смерти ничего не будет, они предают себя страстям и считают, что им все дозволено». Один из героев Достоевского в романе «Притчи братья Карамазовы» говорит… Уничтожьте в человечестве веру в своё бессмертие, в нём тотчас же иссякнет не только любовь, но и всякая живая сила, чтобы продолжать всемирную жизнь. Мало того, тогда ничего уже не будет без нравственного, всё будет позволено. Нравственная вседозволенность является прямым следствием неверия в Бога и в бессмертие. Если нет Бога, значит нет суда, нет загробной жизни, а следовательно нет и посмертного воздаяния. Многие современники Достоевского наивно верили в возможность построения безбожной нравственности, такой, которая обеспечивала бы людям безопасное совместное существование на земле без какой бы то ни было отсылки к царству небесному и другим идеалистическим ценностям. Действительность однако вновь и вновь показывает, что если нравственность не опирается на абсолютные ценности, она становится относительной. Исчезают общечеловеческие ценности, и каждый человек создает для себя самого ту систему ценностей, которая его устраивает. Это развитие событий не может не сказываться и на жизни церкви. Ожидание близости второго пришествия Христа в ранней церкви было очень напряжённым. Со временем, однако, чувство близости второго пришествия стало притупляться, и сегодня даже многие из тех, кто считает себя христианами, воспринимают церковное учение о страшном суде как реликт, оставшийся от далёкого прошлого. Для многих христианства существует в облегчённой версии, той, которая не требует от человека слишком многого, которая лишена изначального радикализма проповеди Иисуса. Слова завершающей притчи в версии Луки, как кажется, несколько смягчают этот радикализм. Раб, который знал волю господина своего, но не исполнял её, бить будет много, а тот, кто не знал и делал достойные наказания, бить будет меньше. Изъ здесь допускается, что человек может делать зло не в силу сознательного сопротивления воле Божией, а по неведению. И если того, кто сознательно противится Богу, ждёт самое суровое наказание, он будет рассечён напополам, то согрешающий по неведению, хотя и будет наказан, но в меньшей степени. В Евангелие от Луки к притче добавлены слова о том, что от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому много велено, того больше и взыщет. Эти слова Иисус относит к своим последователям, напоминая им о лежащей на них нравственной ответственности. На страшном суде спрос с христиан будет особенно суровым. Об этом говорит апостол Пётр. Ибо время начать суду из дома Божия. Если же прежде с нас начнётся, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный, где явится? Под домом Божьим здесь понимается церковь, вся община христиан, когда-либо живших на земле. Они будут судимы тем словом Божиим, которое все они слышали, но одни исполнили, а другие нет.